8. ограбление века и я захожу зажмурившись но не готова я морально увидеть полицейских на толчке не готова даже ради спасения осторожно приоткрываю один глаз вроде никого давай пока морально готовься слышу голос своего спасителя и получаю Такой увесистый шлепок по попе. Можешь облегчиться. Не приспичило от страха-то. Ну что за хам, господи! Возмущенно смотрю на него, на ему хоть бы хны. Блядь, веревку же забыл! Стукает он себя по лбу. Сейчас, жди, в подсобке веревку возьму. Подмигивает мне и выходит. Я не спрашиваю, откуда он знает про подсобку, И про веревку в ней. Ничего удивительного, если у него в собутыльниках местный начальник полиции. Господи, быстрее бы избавиться и от него, и от незаконных обвинений. Сразу же запрыгнув в свою малышку и... «Ах ты ж сука! Егорыч, ты...» Незнакомый мужской голос доносится откуда-то из кабинок, и я замираю. Мне кажется, даже не дышу. Пытаюсь вжаться в стену и только глазами хлопаю. — Егорыч, будь другом, бумага кончилась. Мать твою, опять не положили с запасом, су! Эй, кто там? Че молчишь? В голосе появляются нотки озабоченности. «Егорыч — Егорыч? Я сглатываю и как можно грубее кашляю. Типа я Егорыч. «Дай бумагу-то!» — требует мужик из кабинки. «Нельзя выдать себя, нельзя! Надо дать ему бумагу. Пусть сделает свое дело и уходит, а то сейчас же спаситель мой с веревкой вернется». Быстро оглядываюсь и хватаю первый попавшийся рулон. Подхожу к кабинке и стучусь. «Низом давай!» — кричит мужик. Опускаю взгляд и вижу, как из-под двери вылезает его рука. Сую в нее бумагу и быстро убираю свою руку. Не дай бог маникюр мой новогодний заметит. — Спасибо, Егорыч! — довольно произносит мужик. — А ты что еще тут? — Бля, он же сейчас выйдет. Куда спрятаться-то? Не придумав ничего лучшего, быстро забегаю в соседнюю кабинку. И запираюсь. Забираюсь ногами на толчок. Знаю, не гигиенично, но у меня есть оправдание. Если мужик увидит мои сапоги на каблуках в отверстие между дверью и полом, то репутация Егорыча будет испорчена. Уверена, что эти люди не поймут его пристрастия к женской обуви. В общем, я честь Егорыча спасаю. Едва успеваю закрыть защелку, как слышу, что мужик, похоже, выходит. Смачно зевает. Егорыч! А ты где? Я опять сурово кашляю. Еще и кряхчу для большего эффекта, аж в горле щиплет. Тоже приспичило. Да, блин, он уйдет вообще сегодня или нет? «Егорыч!» Я что спросить-то хотел? Похоже, что не уйдет. Еще усерднее кряхчу. Ты не душуйся, расслабься, меня можешь не стесняться. Блин, покряхтеть я, конечно, могу. Но как обеспечить не только звуковую, но и похудшую составляющую представления. У тебя проблемы, что ли? Замираю. «У меня там свечи в столе есть. Принести?» Я почему-то живо представляю, как он захочет не только принести свечи, но и помочь вставить их. «Да чего ж прилипчивый мужик?» «Принести?» — настаивает он. «Хм-хм!» выдаю я. Пусть сам решает, что это да или нет. «Понял. Я сейчас» и потом шаги и хлопок двери. Я временно выдыхаю, прочищаю горло. Нелегко это вообще-то кряхтеть мужиком. Решаю слезть с унитаза, ноги тоже затекли. Но тут опять хлопок двери. Что ж так быстро-то? Опять пытаюсь залезть на ободок унитаза, тороплюсь. И на этот раз носок сапога соскальзывает И я ныряю им прямо в унитаз. И застреваю. А, -а, а я застреваю в унитазе отделение полиции в верхних дрючках. Нет, это не может быть реальностью! Не может! Ай, блин! Вырывается у меня, и я быстро прижимаю карту ладонь, озираюсь испуганно. Тьфу ты, блядь! Слышу знакомый голос, которому я, наверное, впервые рада. Спряталась, что ли, снегурка? Ну открывай, давай, это я. Тянусь к защелке и отодвигаю собачку. Итит твою налево. Произносит мужик, глядя на мою ногу в унитазе. Ты зачем ногу-то туда запихнула? Помогите. Тихо произношу я. Я... «Я случайно, скользко». «Хм!» Мужик подходит ко мне и хватает сразу за бедро и тянет. «Ты смотришь, сук, как хорошо влезла! Прям по форме твоей ступни толчок-то!» Усмехается. Судя по выражению его лица, это комплимент. «Не идет!» Заключает в конце концов он. И я вспоминаю, что где-то уже слышала это, вот совсем недавно, у банкомата. Сама берусь за ляжку и со злостью тяну. Фиг. Придется без сапога. Мужик чешет бороду, оглядывая мою ногу. — Как? Погодите, как без сапога? — спрашиваю я с волнением в голосе. — Ну а как? Не толчок же отсюда уносить. Тут либо ты оставляешь ментам на память свой сапог, как Золушка, сук, усмехается. Либо, либо мы пиздим еще и толчок из отделения полиции. И он, блин, произносит это таким серьезным тоном, что мне становится совсем страшно. С сапог сглатываю я. «Правильно. Менты не простят, если мы у них толчок украдем. Дело чести, понимаешь ли. Преступление века в верхних дрючках, сука. Ха -ха. Кража толчка из отделения полиции». «Может, хватит смеяться?» — возмущаюсь я. «Вы забыли, что собирались спасти меня?» «Да, права, Снегурка. Хотя нет». Какая ты нахрен снегурка! Ты, Золушка, давай-ка сюда. Ловко расстегивает мой сапог и вынимает ногу. Хм, может, и второй им оставим в качестве компенсации. А я-то как? Мне хочется плакать. Он ведь издевается. На одной ноге еще допрыгаю до машины, но совсем-то без сапог. Как? «Прекратите надо мной издеваться!» И голос у меня срывается. Капец, как обидно вообще. Несколько часов до Нового года, а я в сортире в верхних дрючках, без сапога, в компании странного мужика. А ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь.